Глава 77. У Рим в Давосе. Вот это кино! Вот это скандал в Голливуде! Вот это весь Оскар передрался! Только клочья летели! Режиссер, я забыл, как его, ну этот, из венгерских евреев недобитых. Они там все то атомную бомбу изобретают, то против ветра суд, ну как он деньги нашел? Значит, есть среди богатых нормальные люди. А может, это восточная Европа денег дала, а сама через кого-то переложилась, чтоб тихо было. Не пишут бюджет. А там играют сам по суди. Старик Клинт Иствуд. Руководителя всего плана заговорщиков и создателей организации. Брюс Уиллис, глава боевой группы. Рассел Кроу, представитель рабочего подполья. Брэд Пит, русский генерал, командир секретной базы. Бен Кингсли играет Клауса Шваба, ты понял? Нет, ну, конечно, политкорректность. Дензел Вашингтон играет Обаму. Джеки Чан — Си Цзиньпина. Мэрил Стрип — Ангелу Меркель. Ничего, команда, да? Значит, суть. Все охерели от этого глобализма. Отпускаются нормы продуктов, нормы бензина. В домах все уплотнены. По комнате на человека не больше. В остальные комнаты вселены мигранты. Ты обязан предоставить им мебель, постельное белье, две поездки в неделю на своей машине и такое прочее. Все управляется государством. У власти родная демократическая партия. Не вступишь в нее, карьеры не сделаешь, она все контролирует. Рождаемость лимит. На белую пару один ребенок, на черную сколько угодно. За каждого последующего доплачивают до хера в месяц. Муниципалитету дают суду, если есть мусульманская община – На округа спускается из Вашингтона лимит. Сколько мальчиков и девочек до 18 лет должны сменить пол? Оружие у народа давно конфисковано, за хранение 10 лет. У власти черные, геи, лесбиянки, мусульмане, инвалиды, хотя это нижний уровень. А за этой ширмой рулят наши родные олигархи. Бессмертный Сорос, уже с седьмым сердцем, аферист Билл Гейтс, Мерзкий Безос с его лысой красной головкой и клювом стервятника. Все эти Цукерберги с бринами. Им вылизывают Обамы с Клинтами. Да что я тебе рассказываю? И вот ветеран-воин на Среднем Востоке, отставной полковник, вместе с мужем дочери, выгнанным за правые взгляды отовсюду профессором, составляет адский план. Когда-то в юности он воевал во Вьетнаме и познакомился с пленным русским летчиком-лейтенантом, сбитым над джунглями. Русского потом обменяли, но после распада Советского Союза они встретились на одном антивоенном конгрессе и подружились. Несколько раз встречались. У русского, уже тоже старика, есть сын, генерал, командующий одной секретной базой. На базе той, как стало известно в период разоружения, хранятся атомные боеголовки. В общем, старик-полковник и бывший профессор сидят в лесу у костра, телефон оставили дома. чтобы не подслушали, ты понял, и обсуждают план. Как раздобыть ядерную боеголовку и грохнуть ее, где надо. От цвета костра на лицах, крик ночной птицы в лесу, они курят запрещенные сигареты и прихлебывают из бутылки запрещенные виски. Уже все запрещено. И встают в памяти картины. Полковник под обстрелом на войне, и профессор мешает жечь запрещенные книги. Молодые оба и яростные. Короче, они находят мужика из русских иммигрантов. Его отец бежал в Америку от коммунистов, и альгархический социализм США ненавидит люто. Подключают к делу хакера, чтобы рыться в социальных сетях. Там ведь уже множество блокировок и следящих систем. И хакер, злой молодой парнишка, находит им родственников и старых друзей отца этого русского, которые живут в России. Один из них даже мэр сибирского городка. И вот этот русский вместе с американским напарником, который выдает себя за антиамериканца и поклонника России, едет в Сибирь. Находят этого генерала в субботу в ресторане, передают привет от друга отца, фотка там, и начинают его вербовать. Объясняют, это на пользу России уничтожит мировой глобализм, который иначе уничтожит Россию. Это уже происходит. Русский генерал проникается идеей и организует отправку... одной тактической боеголовки якобы на дальнюю ракетную позицию, а на самом деле ее перевозят через казахстанскую границу, потом Грузия, где любят американцев и помогают, по морю и в Румынию. Начинается самое главное. В Швейцарии, а именно в Давосе, наши полковник с профессором давно организовали покупку маленького шале. Цены там бешеные, но нашли мецената, правого промышленника, ненавидящего глобализм. Он дал денег. Страшная проверка на лояльность и вообще биографию, ведь в Давос съезжаются ежегодно все олигархи мира и решают его судьбу. Охрана сам понимаешь. Короче, в подвал-шале завозят бы и головку, она размером с нормальный большой чемодан. Ты уже понял? То есть это террористы, но террористы наоборот. За все хорошее. Ликвидаторы зла, а русская спецслужба ФСБ уже гонится за ними. Кто-то настучал на русского генерала, его уже пытают в подвалах Лубянки. И русские специалисты по убийствам за рубежом уже идут по следу наших заговорщиков, находят и пытают людей в Казахстане и Грузии, добираются до Европы, но тут русских просвечивают насквозь, не доверяют никому, арестовывают, у них трудности». И они обращаются к Меркель. Тайна, конечно. А Ангела Меркель, канцлер Германии, в молодости была комсомольской активисткой в коммунистической Восточной Германии, ездила на стажировки в СССР и, конечно, работала на немецкую коммунистическую спецслужбу Штази. А после крушения социализма все кадры Штази передали в КГБ, который ее и курировал. И Меркель теперь ходила под русским ФСБ, наследницей КГБ. но только для самых важных и редких поручений. Типа ввести мигрантов и развалить Европу. Это все в кабинете Лубянки с окнами на Кремль многозвездный генерал объяснил подчиненному и поставил задачу. И группа немецкой контрразведки стала рыть все пути от румынских портов, как двигалась боеголовка. И напала на след соратников наших героев, которые им помогали провозить боеголовку. Сначала Мадьяр, потом Словаков, к Швейцарии подбираются. А тем временем в Швейцарию слетаются со всего мира на экономический форум все эти негодяи, все эти Швабы, Соросы, Гейтсы и прочие. А президентов, а премьеров, охраны, тучи несметные за каждым сугробом, у каждого лыжника пистолет под мышкой и рация в ухе. Наша группа должна поставить таймер взрывателя на время, Через час после торжественного открытия, когда все уже прибыли. Но преследователи идут по пятам. Проверка движется от одного дома к другому, смотрит документы, проверяет по компьютеру, вводит счетчиком радиации, щупает и просвечивает все предметы. Довоз оцеплен, уйти невозможно, задерживают и долго проверяют всех и просят, приказывают, остаться до окончания работы первого дня форума. Огромный зал Всемирного экономического форума. Флаги всех стран. Легкий гул перед началом заседания. Крупно панорама по лицам всех олигархов и президентов мира. Жадные, жестокие, эгоистичные и подлые рожи владык. Байден, Меркель, Си Цзиньпинь, Путин, Обама, Уоррен Баффет. В Америке перед телевизором старый полковник и профессор напряженно ждут, Передачи из Давоса, флаги, лыжники, солнце, снег. В нашем шале старший группа отдает приказ трём своим людям, жестоко ругается, и они мчатся на лыжах вниз по снежному склону. Контрразведка с полицией ломятся в шале, трещат двери, звенит разбитое окно, уже бегут по холлу. В зале заседаний форума начинается торжественное приветствие председательствующего. Охрана бежит по проходам зала к сцене и микрофону, крича на ходу о срочной эвакуации. В зале непонимание переходит в начинающуюся панику. Дверь подвала шале трещит под ударами. Старший группы, оставшийся до конца, его играет Брюс Уиллис, вспомни его в Армагеддоне, мрачно улыбается, смотрит в пространство и нажимает пальцем кнопку на коробочке, провода от которой идут к боеголовке в ящике. Взрыв. Вселенский грохот. Огненный шар вздувается над Давосом. Мгновенно исчезает снег на километры вокруг. Испаряются постройки. Шар всплывает, покрывается дымом. Прах клубится под ним. Вытягивается вверх, возникает гриб атомного взрыва. В нескольких километрах под нависшим утесом спаслись члены нашей группы, съехавшие чуть раньше на лыжах. На телеэкранах всего мира яркое свечение, и все гаснет. На экранах площадей Нью-Йорка и Токио, Лондона и Има. В своей комнате в США старик-полковник с профессором переглядываются, сжимают кулаки, молчат. Потом полковник говорит, что ж, теперь за работу. Берет кухонный топорик, поднимает доску пола, достает штурмовую винтовку и несколько магазинов. дает вопросительно глядящему профессору старый Кольт-1911. Они садятся в машину и мчатся в муниципалитет, устанавливать власть народа и конституции. По всей стране люди достают спрятанное оружие и идут возвращать себе власть. План восстания и переворота давно и многократно опубликован в так называемых художественных произведениях, и социальные сети просто рекомендовали людям соответствующие книги и сюжеты, что-то в таком духе. На всех телеэкранах мира надрываются дикторы и телеведущие. Произошла страшная катастрофа, сохраняйте спокойствие. И везде их отодвигают и выкидывают вон уверенные люди с оружием. Власть мировой олигархии кончилась. Мы возвращаем себе свои города и страны, свои законы и традиции. Мы здесь власть. Вот примерно такая утопия, брата, но боевая, реальная такая утопия. Скорее даже план действий. Не, гангрену психотерапии не остановишь. Здесь только ампутация, иначе сдохнешь. Убей гады, иначе он убьет тысячи невинных. Для чего бомба? Тактический боеприпас малой мощности, 4 килотонны, скажем. А довод стоит в долине, как в чаше, кругом горы. Его в пыль, а окрестные люди и селения никак не пострадают. Они вдали за горами укрыты. Вниз на лыжах оттуда, конечно, съезжать некуда, но это все же кино. Чего? Почему Пурим? Еврейский праздник. Профессор евреет, то он и придумал. Ну и что, что не тот сезон? Напряглись и сами ликвидировали тех, кто их собрался уничтожить. Отличное сравнение.